Глава девятнадцатая. Эшлин. Невыносимо приветствовать череду скорбящих, но куда хуже находиться в одном помещении с ней. Не верю ни единому ее слову. Постараюсь вывести тишь на чистую воду. Откуда она взялась? С какой целью разрушила мою семью? А если она окажется причастна к смерти отца, то ей не сдобровать. Очередной придурок бормочет соболезную. Не хватало еще, чтобы он до меня дотронулся. Нет, слава богу, отошел. Бросаю ему вдогонку. Спасибо. Сумочка Тиш стоит на полу между нами. Улучив секунду, проверяю содержимое. Очутившись между двумя взрослыми женщинами, люто ненавидящими друг друга, я многое поняла. Например, что мама — сильный человек, а уверенность Тиш — просто бравада. И еще... Я немного похожа и на ту, и на другую. Наверное, поэтому ни мать, ни тишь не считают меня личностью. Так, отражение в зеркале, не более. Ну и прекрасно. Бросаю взгляд на часы. Папа возненавидел бы эту скорбную процессию. Фальш и показуха. Никто из моих друзей не пришел. По-моему, здесь только подчиненные отца. У него ведь были друзья — Во всяком случае, до того, как появилась тишь. Не исключено, что она всех отвадила. А может, папа сам решил, что ему с ними не по пути. Стремно общаться с теми, кто привык к ним с мамой. Вообще не жизнь настала, а сплошное недоразумение. Оглядываю толпу. О, Сет совсем рядом. Даже сделал попытку усмирить непокорную светлую шевелюру. И галстук. Он, кстати, неплохо смотрится в темно-синем костюме. Обнимаю его и шепчу на ухо. Спасибо, что пришел. Втиснулся без очереди. «Грешен», — признает Сет. Просто хотел посмотреть, как ты тут. Подожду снаружи. Напиши, если понадоблюсь. Он чмокает меня в щеку и незаметно уходит. Слава Богу, он здесь. Так и быть. Потерплю еще немного эту нелепую очередь скорбящих. Вот еще один трогает меня за руку, а я вспоминаю последний разговор с отцом и злюсь. Черт его дернул рассказать ей о наших планах на вечер, да еще позволить увести себя в телурит против своей воли. Злюсь на то, что папа посмел умереть. Честно говоря, пока мне не все понятно, и я даю себе клятву докопаться до истины.